Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные Трансмировым радио. Переходный возраст Привет, мальчишки и девчонки! С вами сегодня Лена Инковская. Я долго думала, с чего начать эту передачу. Вот передо мной лежат статистические цифры за последний год. Вообще, статистика – великая вещь, но, к сожалению, не всегда точная. Я не буду приводить сейчас данные о численности детей, которые находятся в детских домах – Детей, покончивших жизнь самоубийством в связи с жестоким обращением родителей и лиц, которые заменяют, потому что эти данные не отражают истинную картину смертности несовершеннолетних в результате самоубийств. Страшные цифры, потому что за каждой из них стоит жизнь ребенка. Недавно я разговаривала с одной девчонкой. Видно было, что пережила она достаточно, так оно потом и оказалось. Но вот что меня больше всего поразило, так это уверенность неизбежности всего происходящего в ее жизни, безысходность и полное подчинение тому образу жизни, который она вела, потому что она была полностью уверена, что нет ничего и никого в этом мире, кто поможет ей измениться самой и изменить свою жизнь». Вот именно таким отчаявшимся девчонкам и ребятам прежде всего я хочу посвятить эти передачи. У нас с вами, ребята, в последнее время установилась хорошая традиция. Я читаю вам книги. Думаю, что ваши родители давно перестали это делать по многим причинам, но оно и понятно. И поэтому я благодарю Бога за то, что Он позволяет мне это делать». Итак, я предлагаю вашему вниманию чтение книги «Дори Сванстон», которая называется «Дори или девочка, которую никто не любил». Самое интересное в этой книге то, что она написана со слов самой Дори по ее воспоминаниям. Итак, слушайте, ребята. Я тихо подошла к окну и стала вглядываться в темноту. Мимо проезжали машины и освещали окна своими фарами. Это был единственный свет, проникающий в нашу квартиру. Потом я села на табуретку и засунула руки под колени, отчаянно пытаясь согреться. «Ой, как холодно!» Прошли часы... Я услышала легкие шаги А затем темный силуэт показался из-за угла Мама! Пока мама поднималась в нашу квартиру Я на ощупь пересекла темную комнату Чтобы встретить ее Надеюсь, сегодня мама будет рада увидеть меня Но, как обычно, она прошла мимо И взяла на руки мою сестру Марию Ну, как ты моя халюсяя? проворковала она Я стояла рядом и терпеливо ждала, когда придет моя очередь Но она отпихнула меня и резко спросила «Ну чего тебе?» «А я... А меня ты не обнимешь?» «Убирайся отсюда!» Мне было всего шесть лет Но эти сцены навсегда остались в моей памяти У меня нет ярких детских воспоминаний. Тёмные грязные стены, коричневый стол, деревянная скамейка. Вот и вся обстановка в большой комнате. А в другой комнате стояла только кровать, которую мы делили с моей сестрой. Каждый день мама уходила рано утром и возвращалась поздно вечером. Я и сейчас будто вижу её. Чёрные, как смоль волосы, обрамляют идеальное лицо. Карие глаза становились просто ледяными, когда она кричала мне. «Запомни, если с Марией что-нибудь случится, виновата будешь только ты!» «И не смей включать свет!» Мне было шесть лет, а сестре пять, и вся ответственность лежала на мне. Целыми днями мы сидели в квартире одни, да ещё без света. Вот почему я ставила стул к окну и смотрела на проезжающие мимо машины. Их светящиеся фары были более приветливыми, чем страшная темнота холодной квартиры. Я боялась заснуть без мамы. Когда Мария вскрикивала от страха, я тихонько обнимала ее за плечи и старалась успокоить. На самом-то деле я ужасно боялась сама. Каждый вечер, ожидая маму, я чувствовала себя одинокой и подавленной. «А вдруг что-нибудь случится с моей сестрой? Или со мной?» Темнота нашей мрачной квартиры распаляла мое детское воображение. «А вдруг мама не придет сегодня домой?» Когда поздно вечером мама все-таки возвращалась домой, она не разговаривала со мной. А шла к Марии, которая обычно засыпала на диване Она относила Марию в кровати, и целуя говорила «Красотка моя! Не то, что ты!» Я молча плелась следом Не переодеваясь, мне не было пижамы Я забиралась под одеяло рядом с сестрой И, глотая слезы, пыталась заснуть Моя мама никогда меня не обнимала И не позволяла садиться к себе на колени А с каким нетерпением мы ждали выходные дни, когда мама приготовит что-нибудь поесть. В такие дни она спала дольше обычного, а потом мы завтракали в тишине. Но чаще всего наше меню состояло из одного единственного блюда, которое может приготовить шестилетний ребенок. Это был сухой черный хлеб, намазанный вареньем, если оно было. Если варенья не было, то мы проглатывали хлеб с большим трудом. Иногда бывало молоко, но обычно мы пили воду. Животы у нас часто урчали от голода, и однажды я решилась пойти в магазин. Я надеялась, что продавец даст мне какой-нибудь еды, но он все-таки ничего не дал. И тогда я поняла, что еду могут получать те, у кого есть деньги. Хм, неудивительно, ведь мне было всего шесть лет. Иногда мама приносила подарки для Марии. Но никогда для меня. Одежду нам давали соседи. Платья всегда были или слишком малы, или велики. Брюки вытерты на коленях почти до дыр. И обувь тоже была или мала, или просто огромная. Все более-менее новое доставалось Марии. Но я никогда не обижалась за это на Марию. Когда мама была дома, я скрывала свои страхи. Я забиралась за диван, где могла украдкой поплакать. Когда у меня болел живот, я садилась, согнувшись на пол, и, если плакала от боли, мама ругалась и била меня. Однажды я проснулась поздно ночью и не увидела рядом с собой Марии. Я стала звать маму, зная, что она уже пришла, но ответа не было. В ужасе я обыскала всю нашу темную квартиру, а затем, забившись в угол, зашлась от крика и слез. Я подумала, что меня бросили. Кто хоть раз в жизни испытал в детстве подобное, тот поймет, что я чувствовала в тот момент. Прошло где-то около часа. Вдруг я услышала шаги по лестнице и увидела в дверях маму, а на руках у нее была Мария. Мама, естественно, не объяснила мне свое отсутствие». Тогда я очень испугалась за Марию. Ведь мама добивалась всеми силами, чтобы я усвоила одну вещь. «Если с Марией что-нибудь случится, виновата буду я». Вечер за вечером я просиживала в темноте, размышляя, «Что сделает со мной мама, если Мария заболеет или с ней что-нибудь случится?» Нести этот психологический груз было тяжело. «Господи, ведь я была всего-навсего шестилетним ребенком». Как-то мама взяла нас с Марией в гости к подруге. Мария сидела на коленях у мамы, а подруга восхищалась ее красивым личиком. А затем, совершенно не стесняясь моего присутствия, она кивнула на меня и сказала, «Зато это просто ужас!» Я слезла со стула и забилась в угол. Тоска хватила меня. Никто со мной не разговаривал. Но мне не хотелось этого. Я слышала, как подруга мамы сожалела, что я родилась. «Что во мне не так? Почему я такая страшная? Наверное, я в этом виновата. Если бы я только могла это исправить». Когда я хотела обнять маму, она отталкивала меня. Если я пыталась забраться к ней на колени, она стряхивала меня, как надоевшую собаку. «Возможно, я все-таки смогу сделать так, чтобы мама полюбила меня?» «Не садись ко мне на колени и не называй меня мамой, зови меня Лаурой!» В шесть лет я уже понимала, что нежеланно, несчастье, обуза, помеха. Я не знала значения этих слов, но чувствовала их тяжесть. Неужели никто не может любить меня? Шло время. Однообразные дни сменяли друг друга А мы с Марией сидели и рассуждали Что же в этом мире не так В нескольких сотнях метров от нашего дома был пустырь Где мы с сестрой играли Игрушек у нас не было И мы пользовались самыми разными предметами Камнями, палками Которые заменяли нам все, что рисовало наше воображение Там мы забывали про свои страхи, но ненадолго Мария и я редко смеялись. Мы видели, как другие дети веселятся, видели, что они счастливы и беззаботны, но мы не могли радоваться жизни. Что-то не так было у нас дома. Нам некому улыбаться и проявлять дружелюбие. Отец заходил к нам три или четыре раза. Я плохо запомнила его. Помню только, как он говорил, что Мария очень хорошенькая. Она была и его любимицей. Единственным лучом света среди мрачных воспоминаний тех дней была аптека на углу нашей улицы. Я ходила бы туда чаще, но понимала, что это не совсем удобно. Аптекарь называл меня именем одной знаменитой актрисы и предлагал лимонад. У меня не было денег. Но его глаза светились буквально неземной добротой, когда он угощал меня клубничным лимонадом. «Пожалуйста, не обращайте внимания на мои лохмоти. Вы же видите, как мне страшно и больно». И хотя аптекарь не мог этого видеть, он преподал мне первый урок человеколюбия. Но вскоре мои походы в аптеку прекратились. Мама приняла решение, которое коренным образом изменило наше будущее. Наша жизнь вместе в той квартире закончилась». Я забыла вам сказать, меня звали Дори.